Глава 17. Нэнси. Январь 1940 года. Дорогая Нэнси. Мы благодарим вас за предоставленную возможность прочесть вашу рукопись секретного оружия и предлагаем вам заключить контракт с издательством Хэммиш-Хэмिल्тон на издание этого романа. Именно такой книги с нетерпением ждут люди. И мы готовы быстро напечатать её, если вы примете наше предложение. Однако у нас имеется одно пожелание сменить название на Пирог с голубями. Надеемся, что это уютное название подчеркнёт юмор, которым пронизано ваше произведение. Мы с удовольствием предвкушаем возможность снова сотрудничать с вами. Искренне ваш Джемми Хамильтон. Я ждала рецензию издательства Хамિલ્тон с нетерпением ребёнка, который ждёт, когда любимая няня развернёт подарок, сделанный для неё. Письмо с предложением пришло довольно скоро после того, как я отправила им объёмную рукопись, перепачканную чернилами. Я была в восторге и одновременно задавалась вопросом, не означает ли их просьба о смене названия, что они сочли моё произведение легковесным. В конце концов, я создала героиню которая не выходит из дома шпионить после того, как примет ванну. Однако я не стала долго раздумывать, поскольку вместе с письмом получила аванс. Я приняла его с благодарностью, так как мы с Продом совсем обнищали. Некоторые проблемы, казалось, возвращались с упрямым постоянством, и финансовая не единственная из них. Я догадывалась, что Прод снова завёл любовную интрижку, причём ещё до отъезда Подозрения возникли, когда он находился на учениях. На этот раз объектом его страсти стала моя кузина по материнской линии, Аделаида Лабок. Её сын был пожом на нашей свадьбе. Она руководила пунктом ПВО в Челси, куда её устроил прот. В разгар войны он решил унизить меня романом с моей родственницей. Как и у всех его прежних любовниц, у Аделаиды имелись дети. Ещё один поворот нажав в моей спине. И лишний повод тонко указать на мой изъян. Я недостаточно хороша, потому что не могу стать матерью. Я столкнулась с Эдоидой, когда она стояла в очереди за своим пайком, беконом и маслом. Пакет с сахаром уже лежал в её корзинке. Она махнула мне рукой. Ты должно быть очень скучаешь по Питеру. Её голос звучал как-то странно, к тому же она слишком часто моргала. Именно это и выдало её. Прод тоже усиленно моргал, как долгал. Я слышала у него очень скудный паёк по сравнению с нашим. «О, Господи!» Она покраснела, осознав, что выдала себя, ведь эту подробность насчёт Прода не знала даже я. Очевидно, они обменивались письмами, а это странно для людей, которые, как я полагала, не настолько близки. Аделаида оправилась от смущения. «Наш дом опустел мой муж», В полку а сын в школе в Канаде, у тебя, наверное, то же самое. Ты не чувствуешь себя одинокой или получаешь много писем от своего дорогого Питера? Какая наглость! Я читала между строк. Она хотела узнать, писал ли мне Питер. Я предпочла бы выцарапать Аделаиде глаза, но вместо этого сказала: "Не слишком много, но к счастью, у меня гостит мой друг Роберт. Поэтому, в отличие от тебя, Я не тоскую в одиночестве. Я начала сдавать комнаты друзьям и брату Тому, чтобы немного заработать и не скучать в пустом доме. Аделаида приподняла бровь и на какую-то долю секунды перестала моргать. В самом деле? Да. Мне было наплевать, как она истолкует мои слова. Поскольку сама она неверная жена, то ей, полагаю, хотелось и меня представлять такой же. Хотя идея абсурдная, ибо никакая другая женщина Роберта не интересовала. Может быть, Аделаида даже расскажет Проду о том, что у меня роман. Так ему и надо. Пусть задумается на миг о подобной перспективе. Ну что же, я должна бежать. Удаляясь, я услышала, как она довольно громко прошептала кому-то, стоявшему в очереди перед ней. Эта сестра Юнити Митфорд. Вы знаете, что эту предательницу встречала в Фолкстане военная кавалькада. Возмутительно. Я сбежала, решив отоварить свои карточки с завтра. Мне не хотелось сейчас думать о Юнитичье возвращение, запечатлённое прессой на плёнке, попало в кинохронику, которую теперь показывали в кинотеатрах. Слудачили, что мой отец якобы потребовал в парламенте выделить для неё вооружённую охрану, хотя в действительности он лишь попросил местную полицию оградить его больную дочь от назойливых репортёров. Путешествие в Швейцарию было ужасным. Юнити постоянно испытывала боль из-за пули, застрявшей в голове. При малейшем движении она стонала, а порой кричала. Мани находила себе место на протяжении всей поездки, о чём мне поведала Дебора, которую мама взяла с собой для поддержки. Я не вызвалась сопровождать Юнити. По моему мнению, Она не заслуживала возвращения в страну, которую предала. Я порадовалась бы, если бы она осталась в Мюнхене, а ещё лучше, отправилась бы в один из трудовых лагерей, куда, как мы думали прежде, её должны поместить. Как будто моя семья мало натерпелась из-за возвращения Юнит в Англию, так ещё и сломались автомобили, на которых все планировали вернуться в Уэствик. Похоже, их нарочно вывели из строя. А пока машины ремонтировали, Маме с моими сёстрами пришлось заночевать в Кенте, и всё это время пресса не давала им покоя. Ма даже предложили пять тысяч долларов за эксклюзивное интервью, но она отказалась. Жаль, что я не поехала с ними. За такие деньги я дала бы интервью кому угодно. Правда, я быстро раскаялась в подобных мыслях. Но не потому что жалела Юнити, а потому что это отвратительно — пасть настолько низко, даже сильно нуждаясь. Не добившись интервью от нашей семьи, пресса начала сочинять собственные истории. Юнити прибыла на носилках, и ма позаботилась о том, чтобы она выглядела достойно. Сестра сидела в постели, причёсанная и закутанная в одеяло до самого подбородка. Но репортёры заявили, что судя по виду, Юнити вовсе не инвалид, и обличали её как предательницу, пытающуюся избежать наказания. Однако я знала, что она не притворяется. Дебора писала мне о том, что Юнити сильно изменилась, буквально впала в детство из-за пули в мозги. Но когда я при встрече заглянула ей в глаза, то увидела, в ней осталось что-то от прежней упрямой девушки. К тому времени, как я добралась домой с рынка, щёки, вспыхнувшие от столкновения с Адолоидой, побледнели от ужасного холода. Встретившая меня на кухне Гледис забрала пустую корзинку. Сигрит сбежала обратно в Россию, Англия не желала иметь ничего общего с большевиками. Британцы в большинстве своём не проводили границы между русскими коммунистами и некоммунистами. К счастью, в Лондон вернулась Гледдис. Правда, она могла работать всего несколько часов в день, поэтому мне приходилось самой ходить за покупками. У них уже кончились продукты? Гледдис нахмурилась, заглянув в пустую плетёную корзину. Потом перевела на меня изучающий взгляд умных карих глаз. "Да, согласила я, чувствуя себя виноватой. Я прекрасно обойдусь тостами и яйцами на ужин". Гледдис щёлкнула языком. Так же делала няня Блор, когда я входила в дом, не сняв грязную обувь. "Скоро хлеб и яйца тоже будут продавать по карточкам, миссис Род. Я заведу кур. Моя мама научила меня их выращивать". Я знаю всё о насесте и о корме. Такие вещи не забываются. Мне удалось произвести впечатление на Гледис, хотя я к этому не стремилась. Я схожу завтра, сказала она. Может быть, нужно купить что-нибудь ещё? Как вы думаете, чай, муку? Хорошая идея. Вы, конечно, слышали, как трудно приходилось всем в Первую мировую войну. Гледис поставила кастрюлю на плиту, затем наполнила чайник водой. Я в самом деле слышала об этом. Помню, мама сетовала на проблемы с оливковым маслом и обувью. Мне они казались пустяком, так как я была тогда ребёнком. Я задержалась в холле, чтобы погладить собаку, а потом поднялась по лестнице. Пока я переодевалась в форму, мои мысли обратились к Делаиде и к персонажу из пирога с голубями, который оказался очень похож на неё. Вероятно, она давно занимала значительное место в моей голове, просто Я не признавалась себе в этом. Размышление прервал вой сирены, возвестивший о воздушном налёте. Я поспешила вниз по лестнице, чтобы собрать собак и Глэдис и укрыться в бомбоубежище Андерсона во дворе. Правда, эти сигналы тревоги мне уже осточертели. Нас изводили сиренами, не позволяя расслабиться, но ничего не происходило. «Держите крепче», — предупредила я, передавая Глэдис поводки собак. «Мне нужно на свой пост». Вы не останетесь в бомбоубежище? Я взглянула на затуманенное небо и серебристые воздушные шары, то скрывавшиеся в облаках, то выныривающие из них. Это очередная учебная тревога, а я не хочу опоздать. Вдруг там понадоблюсь. Тогда я тоже не собираюсь здесь сидеть. Гледдис вылезла из металлического укрытия наполовину погребённого под землёй. Она стояла у перефруки в бока. Тёмные локоны выбились из пучка и развевались на ветру. Прищуренные карие глаза смотрели с вызовом. Мне нужно стирать. Хорошо, но если моих собак разбомбят немцы, я вам этого никогда не прощу. Я сама себе не прощу. Я поцеловала на прощание своих любимцев, снова посоветовала Глэдис укрыться в бомбоубежище и ушла. Сирены продолжали выводить свою песню, то затихая, то взвывая громче. Я бежала по улице, пробираясь сквозь толпу, которая спешила в бомбоубежище. Прибыв в Падингтон с бешено колотящимся сердцем, я спустилась в подвал. Дамы из ПВО, включая Софи, собрались вокруг радиоприёмника и слушали его треск. Некоторые сильно волновались и заявляли, что любую тревогу нужно считать настоящей, пока не дадут отбой. Но сирены быстро утихли, и по радио подтвердили, что это была лишь проверка. Как я и думала. Ну как ты спросила Софи, мы не виделись почти неделю. Как видишь, прекрасно, усмехнулась я. Нам нужно сфотографироваться вдвоём в форме. Она отдала мне честь и рассмеялась. Мне вдруг вспомнилось лицо Юнити на киноэкране. Я так пока и не сказала Софи, кто я. Может, она уже вычислила меня. Было бы хорошо, ведь это означало бы, что она не изменила своего мнения обо мне из-за моей семьи. и всё же я с трудом сглотнула, прежде чем ответить. Почему бы и нет? Или сходим на танцы? Прежде я танцевала только в таких местах, как Кафе де Пари, Риц и Совой. И догадывалась, что Софи, они не знакомы. С удовольствием, я тосковала по прежним дням. Ладно, я пойду. Это лицо не становится красивее, если не прилагать усилий. Софи дотронулась до губ, накрашенных красной помадой, Поправила булавку в виде ириса и помахала на прощание. Когда она ушла, я поймала себя на том, что касаюсь пальцами своих бледных губ и вдруг почувствовала себя очень старой и очень усталой. В конце смены я надела пальто и, выходя из душного подземелья, вдруг увидела своего брата, который ждал у двери. Добрый вечер, подмигнув, он предложил мне руку. Чему обязана такой честью, осведомилась я, взяв Тома под локоть. Случайно проходил мимо и подумал, что лучше провожу тебя, чем буду воображать, как ты в темноте спасаешься бегством. Какой же ты милый. Я сказала Аделаиде, что у меня живёт Роберт, но на самом деле делила дом с Томом. Он платил мне за постой и ожидал отправки за границу. Нас часто навещали друзья, потому я никогда не бывала одна. К тому же в кармане имелось несколько лишних фунтов, позволяющих оплачивать неумолимо растущие счета. Солнце зашло, но тротуары ещё не опустели. Люди спешили, кутаясь в пальто, шляпы и перчатки, со своих постов или со службы, направляясь на вокзал либо домой. С момента объявления войны прошло 6 месяцев, а мы пока так ничего и не увидели на собственных берегах. Лёд на улицах медленно таял, Зима уступала место весне. В моём саду куры с гордым видом разгуливали среди побегов и кочанов, которым удалось выстоять в заморозке. По-видимому, у меня есть к этому способности, и слава богу, потому что наше меню состояло в основном из мудрённых смесей разных овощей. Мясо выдавали по карточкам. По пятницам мы ели рыбу. Я не могла расстаться со своими дорогими курочками ради курятины на ужин. К тому же, яйца были ещё одним способом заработать. Дамы в пункте первой помощи с удовольствием покупали их у меня. Я рассказывала сёстрам, что позаимствовала мамин способ заработать, который она применяла в нашем детстве. На вырученные от продажи яиц деньги я покупала провизию. Знакомые из парламента любезно предупредили меня, что следующие ограничения коснутся чая и маргарина. Мы столкнулись с строицей детишек, которые бежали по улице. Вы должны быть дома, крикнул им вслед Том, качая головой. Никто не воспринимает войну всерьёз. Тебя это удивляет, спросила я. Мы знаем о ней лишь то, что слышим по радио или читаем в газетах. Боюсь, люди начали задаваться вопросом, представляет ли Гитлер реальную угрозу для нашей страны. Но в некоторых семьях уже отправили в евать братьев, отцов и сыновей. Думаю, и я скоро уеду. Не надо об этом, Том. Мне невыносима сама мысль о твоём отъезде. Неужели всех мужчин в конце концов призовут? О, когда же кончится этот ужас? Хорошо, не буду. Когда придёт пора уезжать, я уйду ночью, оставив записку на твоём пороге. И тогда ты узнаешь, что я уехал. Я рассмеялась. Это уж слишком. Слишком — это лучшее, чем мне достаточно. убедил. В моём маленьком викторианском доме было темно. Ни один луч не просачивался через задёрнутые шторы. Перед тем как открыть калитку, я проверила, не ошиблась ли, так как уже не раз случайно заходила в соседский двор. Однако ключ подошёл к замку. В доме пахло гороховым супом и свежеиспечённым хлебом. У меня потекли слюнки, в животе заурчало. Сегодня утром я едва дотронулась до тоста, а остальное время питалась лишь чаем, выпивая одну чашку за другой. Видимо, так моё подсознание готовилось к сокращению рациона. Кто знает, возможно, поёк скоро в 10 раз уменьшится. "О, Гледис!" воскликнул Том. "Я женился бы на ней, но у неё роман с пожарным. Она так дорога мне. Я буду скучать, если после свадьбы она решит хозяйничать только в собственном доме." Собаки с приветственным лаем бросились к нам, скользя по деревянному полу. Эбби споткнулся о мои ноги и шлёпнулся на спину. Я наклонилась к нему, а Том потрепал всех за уши. «Это мои малыши, мои красивые, любящие, преданные дети». «Может ли что-то быть лучше такого приветствия, когда тебя встречают дома с подобным энтузиазмом?» — прокомментировал Том. «Они всегда радуются очень бурно». Я налью нам суп, предложил Том. Ты мой жилец, который платит за постой, так что позволь мне. А ещё я твой брат. Я настаиваю. Я выскользнула из пальто, повесила сумочку и противогаз в чехле и побежала на кухню за вкусным супом, который Гледи оставила в кастрюле на плите на слабом огне. Нарезав хлеб и бросив в тарелке по куску маргарина, я подала ужин. Какая мирная картина. Жаль, что она скоро изменится и рядом со мной уже не будет любимого брата. Гитлер словно бульдозером прокладывал себе путь через Европу. Наша странная война вот-вот превратится в настоящую, и тому едет. Но пока я решительно настроилась быть благодарной за этот мирный вечер. 9 апреля 1940 года. Дорогой Марк, Когда я читала сегодня заголовки вечерних газет, мои мысли сразу же перенеслись к тебе, Тому, Питеру и ко всем остальным мужчинам, сражающимся с фашизмом. Хотя премьер-министр Чемберлен продолжает утверждать, что у нас всё прекрасно, газеты свидетельствуют об обратном. Заголовки подобные этим не вселяют уверенности в успехах Британии. Гитлер вторгается в Норвегию и Данию. Союзники должны незамедлительно принять меры. Evening News. Союзникам следует вступить в борьбу с нацистами в Норвегии. Star. Немцы маршируют по Копенгагену. Evening News. Диана скоро родится четвёртым ребёнком. Вероятно, снова мальчик. Как будто ей нужен ещё один. Как ты думаешь, ей дадут дополнительный мясной паёк? Если дадут, она, наверное, вручит его Мосли. как вручила всё остальное, включая свою душу. Я уже вполне привыкла к своим обязанностям в пункте первой помощи, сворачиваю и разворачиваю неиспользованные бинты, пока что не написала карандашом ни на одном мёртвом лбу. Кто, по-твоему, страшнее: большевики или нацисты? Мне кажется, союз русских с немцами самая немыслимая комбинация. Ходят слухи, что теперь, когда немцы взяли Осло, Британским войскам придётся спускаться на парашютах, чтобы сражаться. Возможно, эту миссию возложат на подразделение Питера. Какой ужас. Норвежское правительство в изгнании выбрало для своей резиденции Лондон. Думаю, мне следует освежить свой норвежский, чтобы понимать, о чём они говорят за чаем. Вероятно, скоро к нам прибудут и французы. Я предпочла бы их общество, хотя при данных обстоятельствах от души надеюсь, что они останутся во Франции. Завтра я отправляюсь в Уэстон-Холл с Дебо и её поклонником Эндрю Кавендишем. Оказывается, самая младшая из моих сестёр — весьма амбициозная особа. В самом деле, брак с сыном герцога — это высокая цель. Правда, он второй сын, так что Дебора вряд ли станет герцогиней. Какая тоска сопровождать их в Нордгемптон-Шир в качестве дуэнье. Надеюсь, у тебя всё хорошо. Очень скучаю по тебе. С любовью, Нэнси. Постскриптум. Я вложила в конверт кусок шоколада, которым поделилась со мной моя дорогая подруга Айрис. Вероятно, ты его не получишь, как и часть моего письма, вини в этом цензоров. И как всегда, милый Марк, сожги после прочтения. 6 мая 1940 года. Сегодня мне следовало бы преисполниться радости. С момента выхода моей последней книги прошло столько лет, что я должна бы ликовать. Но я чуть ли не плакала, сидя в книжном магазине Хейвуд-Хилл, с ручкой наготове, чтобы подписывать экземпляры своего нового романа, который никто не спешил покупать. Чернила в моей ручке высохли, такие же бесполезные, какой чувствовала себя я. Судя по всему, пирог с голубями предназначен стать одной из первых жертв войны, да и честно говоря, самой незначительной из них. Слишком эгоистично с моей стороны обижаться на то, что месяцы тяжёлого труда, вложенного в книгу, пошли коту под хвост. И дело не во мне. Мой издатель не придерживался первоначального плана публикации, опоздал на несколько месяцев, и весь юмор, которым пронизан роман, стал таким же затхлым, как воздух в переходе Падингтонского вокзала. Читатели не сумеют понять, насколько трудно мне давалось это легкомыслие в мрачном, душном подвале, да ещё и в ожидании бомбёжек. Они не увидят, что это чистой воды эскапизм, и что в действительности Перок с голубями шедевр самообмана. Эн Хилс с робкой улыбкой приблизилась к столу, где я сидела за стопкой экземпляров романа. Не жалей меня. Я поджала губы, ощущая пустоту в душе. Ещё одна моя литературная попытка провалилась. «Как бы то ни было, я нахожу пирог с голубями очаровательным». Энн провела пальцем по бумажной обложке. «Я рада. Я выдавила улыбку. Возможно, когда закончится война, другим он тоже понравится». «У тебя особенное чувство юмора, Нэнси», — Энн указала на книгу. «Его оценят только умные читатели». «Спасибо». По крайней мере, хотя бы один человек меня понимает. Я встала, потянулась и подошла к окну. Плотные шторы были отдёрнуты, и внутри заглядывало солнце. Хотя магазин пустовал, улица выглядела оживлённой. Колокольчик на двери зазвенел, и вошла покупательница. Женщина в весеннем жакете с раскрасневшимися от ходьбы щеками спросила: "У вас есть печальный кипарис?" Последний роман Агаты Кристи. Нет, мы недавно всё распродали. Но у меня есть другая книга, которая может вас заинтересовать. Это Пирог с голубями Нэнси Митфорд. Нэн взглянула на меня через плечо женщины и кивнула, подзывая к столу. Однако слова покупательницы заставили меня остановиться на полпути. О, нет. Она замахала обеими руками. Я не поклонница миссис Митфорд. С меня хватило её потасовки. Отведя от меня взгляд, Н понимающе улыбнулась женщине. Я тоже была не в восторге от той книги, но прочитав Пирог с голубями, считаю, что Митфорд восстановила свою репутацию. Прислушиваясь к их разговору, я уткнулась в том Джрджет Хейер и притворилась, будто читаю. Я предпочла бы провалиться сквозь пол и провести оставшуюся жизнь в подвале. Ну, нерешительно начала покупательница. Я уверена, что этот роман вам понравится, продолжала Н и по тому готова продать со скидкой. Держу пари, лишь закончив читать, вы отправите друзей покупать его. О, господи, до чего я дожила. Не дожидаясь ответа женщины, я пронеслась мимо и сбежала из книжного магазина. 24 мая 1940 года. До моей смены оставалось ещё несколько часов, но около 7 утра я уже пришла в пункт первой помощи и ждала там Софи. Она действовала на меня успокаивающе. Я чувствовала, что могу поделиться с ней чем угодно, и она не станет меня осуждать. Мне не требовалось притворяться при ней или беспокоиться, что она сочтёт меня неполноценной. Мы встретились на нейтральной территории, И эта почва оставалась твёрдой под нашими ногами. Софи припарковала свой фургон и ворвалась в подвал. Несмотря на конец её ночной смены, она выглядела свежей, словно весна в синей шляпке, украшенной и маливом ирисом. Кажется, её никогда не утомляло вождение фургона в ночи. Нэнси, ты надумала снова сесть за руль? Мне не помешала бы твоя помощь со стариками. Я попыталась улыбнуться. В чём дело? насторожилась Софья и подошла ближе. Я обвела взглядом комнату, не желая при всех делиться наболевшим. Мне необходимо довериться Софье, так как я обычно доверяла сокровенное своим дорогим друзьям Марку и Ивлену, но они теперь на войне, и мне приходилось изливать горести на бумагу. Чай с удовольствием. Через дорогу напротив Падингтона располагалось маленькое кафе. К счастью, достаточно безлюдно для такого часа. Мы уселись за столик на улице и сделали заказ. Ты выглядишь так, будто увидела привидение. Софи сняла шофёрские перчатки и сунула их в сумку. Она уже знала, кто я такая и из какой семьи. Однако между нами ничего не изменилось. Я была признательна за это. Сделав глубокий вдох, я подалась вперёд и прошептала: "Вчера оลิстовали Освальда Мосле". Он в тюрьме Холвей. Откинувшись на спинку стула, София ахнула. Он в тюрьме? О, господи. Ты говорила с Дианной? Я помотала головой, уже испытывая небольшое облегчение. Сомневаюсь, что она обрадуется моему звонку. А если позвонить сама, то лишь для того, чтобы в чём-нибудь обвинить. И тебя есть в чём винить? Осторожно осведомилась Софи. Я рассмеялась. Не в этот раз. Правда, я не расстроилась бы, окажись виновной. Жаль, что не смогла засадить его в тюрьму несколько лет назад, когда поняла, насколько он опасен. Мосли попытался изменить нашу нацию, и ему это удалось, на пару с моей сестрой. Он забрал её душу. Я замолчала и покачала головой. Нет, должна признать, что Диана отдала её добровольно. Она сделала бы для него что угодно и уже сделала. Софина морщила лоб в раздумье. Её не арестовали? Я теребила пальцами салфетку. Нет. Вероятно, подумали, что она всего лишь женщина, жена, мать, светская львица и всё такое, не представляет опасности. Софи кивнула. Она отлично знала, что мужчины часто недооценивают женщин. Если бы они только могли представить, насколько она коварна, продолжила я. В Германии она провела с Гитлером больше времени, чем с Мосли. Хотя и не так много, как Юнити. Я вздохнула. Пусть это моя семья, но мне необходимо облегчить душу. Какой смысл арестовывать лидера, если верная служанка по-прежнему выполняет его приказы? Диана находилась в полном подчинении у Мосли, а Юнити лизала ботинки Гитлера. Я содрогнулась, подумав о многочисленных беседах Дианы с Гером Гитлером. Какого рода обещания она дала? Делилась ли Сли с фюрером секретами честных британских мужчин, с которыми ужинала? Вручила ли ему ключи от Букингемского дворца? Конечно, последнее преувеличение, но имей Диана доступ к этим ключам, и я не удивилась бы, увидев их вскоре на поясе у Гитлера. Много ли вреда она может причинить сейчас? У неё только что родился ребёнок, возразила Софи. У меня нет детей, но мои друзья, кажется, связаны своими отпрысками по рукам и ногам. Да, но только не Диана. Нам подали чай, и мы пили его в молчании, наблюдая за тем, как медленно оживают лондонские улицы. Норвежцы, бельгийцы и представители других стран, которые искали в Лондоне убежища, смешивались с утренней толпой. Англия стала приютом для граждан иностранных держав, хотя от Гитлера и его головорезов нас отделяет лишь узкий канал. Наш новый премьер-министр Уинстон Черчилль, который женат на тётушке Эсмен да Ромели и приходится тому дядей, каждый вечер сообщает по радио о действиях Германии. Он не скрывает правду ради нашего спокойствия. Немцы выигрывают войну, несмотря на все контратаки. Бельгия, Франция, Люксембург и Нидерланды уже находятся во власти нацистов. Мои мысли преодолели небольшое расстояние От кафе, где мы сидели, до Министерства внутренних дел, где у меня были связи. Следует ли мне побеседовать с кем-нибудь о Диане? Хорошей же сестрой я буду после этого, просто никудышной. Что важнее: безопасность нашей великой страны или чувство сестры, которая уже показала себя предательницей? У меня нет выбора. Если бы я раньше рассказала в Министерстве внутренних дел о её кознях, Возможно, это что-нибудь изменило бы. Я поскорее прогнала столь ужасную мысль. Можно задать один личный вопрос, спросила я, сменив тему. Софья улыбнулась. Не стесняйся. Я посмотрела на её незаменный палец, на котором виднелся чёткий след от недавно снятого кольца. Почему ты не носишь своё обручальное кольцо? В Софье встретилась со мной взглядом Мой муж погиб из-за несчастного случая на учениях. Прости. Она слабо улыбнулась, глядя в пространство, будто её муж мог ждать на другой стороне улицы. Всё в порядке. Джеффри был сокровищем, и я благодарна за то время, что мы провели вместе. Он служил в армии. Она стоически кивнула и провела языком по зубам. Наш брак оказался недолгим, но я очень любила его. Она печально улыбнулась. «Может, однажды я встречу кого-нибудь, хотя бы слегка похожего на него, и снова полюблю». «Надеюсь, так и будет. Такая очаровательная женщина, как ты, заслуживает этого». Софья склонила голову на бок и издала смешок. «Как и ты, мой друг». Я пожала плечами. Прот еще жив, но я не люблю его и не уверена, что когда-нибудь любила. Разве любовь мерило всего? Диана любит людоеда, но я никому не пожелала бы такой любви. Оправдывать ли любовь то, что нельзя оправдать? А как насчёт моей любви? Испытывала ли я её? Не уверена, что моё сердце когда-нибудь трепетало от неё. 2 дня спустя сквозь треск приёмников мы слушали ужасающие новости. Во французском Дюнкерке Наши войска подверглись массированной бомбардировке. Кале потерян, Бельгия потеряна. А Питер, он там в самой гуще, наверное, ведёт своих людей в атаку. Я молилась о том, чтобы он остался в живых, а не лежал на берегу, истекая кровью. Молилась, чтобы широкомасштабная эвакуация по морю, организованная с привлечением добровольцев, в том числе владельцев рыбачьих лодок, увенчалась успехом. и помогла спасти наших мужчин. Молилась об окончании этой битвы. Шли дни, и мы сидели приклеившись к радиоприёмнику. Бомбили Париж, и Черчилль кричал в каждой гостиной, кухне, кафе и больнице, что мы никогда не сдадимся. Как и тысячи других жён и матерей, я лежала на диване, свернувшись калачиком, прижимала к груди своих собачек и задавалась вопросом: Увижу ли я снова мужа, брата, друзей? Немцы не собирались отказываться от плана добраться до Великобритании. Гитлер мечтал о безоговорочной победе над нами. Атаковав наши войска на французской земле, нацисты почти завершили вторжение во Францию. Гитлеровская армия топила наши корабли и захватывала в плен наших солдат. В Сен-Валери-Анко Я терзалась из-за того, что так и не сходила в министерство внутренних дел насчёт сестры. А вдруг она каким-то образом способствовала разгрому наших людей нацистами? Через 10 дней после первых признаков беды в Дюнкерке, когда я уже думала, что всё потеряно, вдруг открылась дверь и вошёл Питер, совершенно измождённый и сломленный. Вскочив с дивана, я бросилась к нему. Он задрожал, обнимая меня исхудавшими руками. Мы оба вздохнули с облегчением. Я повела его наверх и наполнила ванну. Мы молчали, пока я всыпала туда соль для купания. Не потребовались слова, и когда Питер разделся и погрузился в ванну, я не могла и представить, какие ужасы ему довелось повидать. Наверное, это очень-очень страшно — спасать своих людей от ран, от смерти, от зла в чистом виде. Я вымыла ему спину, проводя намыленными пальцами по узловатым мышцам, выступающим под покрытой синяками кожей. За это время он несколько раз засыпал. Покончив с мытьём, я попыталась уложить его в постель, но Питер потянул меня за собой. Мы занимались любовью в кромешной тьме, и я была совершенно уверена, что плечо моё намокло от его слёз. Несколько дней спустя мы слушали по радио Шарля де Голля, который призывал силы свободной Франции сражаться с нацистами. Франция не одинока, она не одинока. За ней великая империя. Вместе с британской империей она может образовать блок, который будет контролировать моря и продолжать борьбу. Де Гол твердо заверил свой народ в поддержке Британии. И вдруг Питер сообщил, что возвращается в свой полк. Правда, на этот раз их разместят на наших берегах. Когда ты уходишь, спросила я завтра утром, на рассвете. Деголь продолжал: Франция, как и Англия, может положиться на безграничные индустриальные ресурсы Соединённых Штатов. Подавив страх, я кивнула. Мы ещё не поговорили ни о том, что случилось на пляжах Дюнкерка, ни о том, насколько близко Питер подошёл к своему пределу и даже к смерти. Но я уважала мужа за его спокойствие в момент Когда он сказал о возвращении на войну. Мы не обсуждали Аделаиду и то, что он делал, пока я дежурила в пункте первой помощи. И больше не занимались любовью. На фоне войны и смерти подобные дискуссии казались неуместными. К тому же, если прошлое меня чему-то и научило, так это тому, что любые разговоры такого рода ничего не меняют в моём браке. Когда на следующее утро Питер ушёл, Я немного взгрустнула, но переполняли меня и другие эмоции. В этот момент и я, и даже деревянные стены моего маленького дома вздохнули с облегчением. 20 июня 1940 года. Дорогой Марк, любопытствующие желают знать твою позицию относительно всепрощения. Следует ли прощать независимо от того, Каков проступок? Есть ли разница между умышленным грехом и неумышленным? Ответь, потому что любопытным — это важно. Да, чуть не забыла. Я предвкушаю радость от встречи с тобой в литературном салоне книжного магазина «Хейвуд Хилл» в следующую субботу. С любовью, Нэнси. Мистер Джеб сейчас вас примет. Я поднялась с жёсткого кожаного кресла сильно встревоженная. Не каждый день меня вызывали в министерство внутренних дел, чтобы предположительно поговорить о моей сестре. Давно следовало бы это сделать. Маа убила бы меня, если бы узнала. Дверь кабинета Гледвина Джеба открылась, словно проход в зияющую пещеру, готовую поглотить меня целиком. Но я здесь, потому что обязана выполнить долг перед своей страной. Я попыталась призвать на помощь мужество, отличавшая героиню пирога с голубями Софию Гарфилд. Однако, несмотря на красную помаду, ощутила лишь тошноту. Миссис Род, приятно снова вас видеть. Гледвин протянул руку и осторожно пожал мои пальцы. Хотя годы состарили его, посеребрив виски, он был всё таким же красивым, как в дни нашей юности. Странно слышать от него это официальное миссис Род. Если вспомнить, как мы бегали по лондонским улицам, переодевшись в маскарадные костюмы. Мне тоже приятно. Присаживайтесь. Я пристроилась на краешке ещё одного неудобного кожаного кресла. Я рад, что вы позвонили, начал Гледвин, глядя мне в глаза. Сама я не была уверена, что сделанное меня радует, но тут же вспомнила лица своих друзей, мужа, брата, которые в этот момент сражались с гитлеровцами. и сумела выпрямить спину и обрести решимость. У меня есть несколько вопросов относительно ваших сестёр, сказал Глэдвин и, поднявшись, предложил: Хотите чаю? Я покачала головой, сложив на коленях руки в перчатках. Нет, благодарю вас. Подойдя к серванту, он налил себе выпить. Мы давно знаем друг друга, не так ли? Да. И можем быть честны друг с другом, не правда ли? Надеюсь, что это так. Глэдвин улыбнулся и удобно расположился в своём кресле со стаканом в руке. Нет причин нервничать, Нэнси. Его голос звучал низко и успокаивающе. Я не нервничаю. Я уверенно улыбнулась, хотя его догадка попала в цель. Я пришла сюда ради благо Британии, ради наших мужчин, воюющих за границей. Расскажите мне о Диане. Она опасна. Если у вас есть какие-то сомнения на этот счёт, изучите её паспорт. Она бывала в Германии множество раз. Он кивнул, но промолчал. В качестве личного гостя Гитлера я рассказала о том, что фюрер был свидетелем на свадьбе Дианы и Людоеда, что она находила его красивым, очаровательным и разделяла его политические взгляды, а также о том, что Диана и её муж находятся в авангарде британского фашизма. Не следует заблуждаться на её счёт, продолжила я. Диана, хотя и женщина, ничуть не менее Освальда вовлечена в распространение фашистской пропаганды, она крайне опасна, возможно, даже в большей степени, чем её муж, потому что немногие видят её истинную сущность. А что насчёт других ваших сестёр? Юнити сейчас безвредна, хотя и шла бок о бок с Дианой. Поля, застрявшая в мозги, превратила её в овощ. Дебра не винна, а Джессика, не будь сейчас в Соединённых Штатах, сидела бы здесь рядом со мной. На самом деле, Джессика превзошла бы меня. А Памова? О, милая Пэм, такая преданная и незатейливая, словно собака. Однако её верность Британии я не назвала бы стопроцентной. Они с мужем присутствовали на нескольких митингах Британского союза фашистов и посещали нацистские митинги в Нюрнберге. Но не поддерживаю Диану и Освальда. Разве её муж не пилот ВВС Великобритании? Я кивнула, порекусив щёку изнутри. Да, а вдруг он только притворяется преданным своей стране? Но я не произнесла этого вслух. Я не эксперт, а потому пусть Гледвин выносит суждение на этот счёт. Я и так достаточно навредила семье. Я верю, что Пэм безвредна. А ваш брат Том и ваши родители, что скажете о них? Полагаю, вы слышали речь моего отца в парламенте. Он не поклонник Гитлера, что касается матери, то она не представляет угрозы. Но ну, о том в эту самую минуту сражается за Британию. Гледвин подался вперёд и положил локти на свой широкий тубовый стол. Почему вы рассказали мне всё это? Но этот вопрос мне придётся отвечать до конца своей жизни, но я не испытывала трудностей с ответом. потому что это правильно. Так много наших людей погибло в Дюнкерке, и сколько ещё умрут, прежде чем закончится война. Мой муж, мой брат, наши с вами общие друзья могут не вернуться с фронта, и я никогда не прощу себе, что не сделала всё возможное, дабы остановить фашизм на британской земле. И не сомневайтесь, если бы Диана могла тайком протащить Гитлера в нашу страну и расшатать правительство, она сделала бы это. Настолько сильна её вера. Но она всего лишь женщина. Я с трудом сдержалась, чтобы не расхохотаться. Именно поэтому не стоит её недооценивать. Годами она пряталась от всех из-за своей ангельской внешностью и слабым полом. Однако под этой маской скрывается убеждённая фашистка, которая пойдёт на всё, чтобы спасти своего мужа и себя. Я не могу позволить ей продолжать. Гледвин кивнул. Лэнси, уверяю вас, мы отнесёмся к вашему предостережению со всей серьёзностью. Я сглотнула, ощущая пустоту внутри, несмотря на одержанную над собой победу. Будь у меня возможность вернуться назад, я всё равно позвонила бы Гледвину. Но мне было горько сознавать, что я выдала свою сестру. 6 июля 1940 года. Дорогая мама, Я прошу твоего. Зачёркнуто. Выйдя из пункта первой помощи, Софи прислонилась к стене, зажав зажжённую сигарету между пальцами без перчаток. На лацкане её формы ПВО, как всегда, красовалась булавкой в виде ириса. После того, как она впервые рассказала мне о Джеффри, он постоянно присутствовал в наших разговорах. Я узнала, что эту булавку он подарил ей перед тем, как его призвали. Думаю, тебе не помешало бы выпить. Моя смена начнётся ещё через 2 часа. Софи бросила сигарету и растёрла её каблуком. С чего ты взяла, что мне нужно выпить? Твоя зеленоватая бледность и газетные заголовки. Я вздохнула. Я стараюсь избегать газет и последствий. Дианну арестовали, и вся наша семья снова оказалась в центре внимания прессы. Шагая в ногу, мы направились к нашему любимому маленькому кафе. Вообще-то я планирую уехать за город. Куда именно? Надеюсь, не на юг Франции. Конечно, нет. Я преувеличенно тяжело вздохнула. Хотя я тоскую по тем дням, когда могла гулять по набережным Сены и не видеть развевающийся над головой нацистский флаг. Я собираюсь в Хайклиф Касл. Он на побережье к югу отсюда. И владейт тётушка Питера, она всегда утверждала, что я ей как дочь. И я вызвалась помочь ей с эвакуированными, которых там принимают. Мы уселись за маленький круглый стол и заказали жареные яйца и по бокалу вина, хотя мне не помешал бы виски с содовой. Звучит заманчиво. Софья маленькими глотками потягивала вино. Поехали со мной, предложила я под влиянием порыва. А как же я оставлю свой пост? Обойдутся без тебя несколько дней. После еды меня смутил. Тебе не кажется, что яйца какие-то странные? Софи пожала плечами. Нормальные вроде. Я отставила свою тарелку и прополоскала рот вином. Затем помахала официанту и попросила принести стакан воды. В последний раз, когда яйца вызывали у меня отвращение, я была беременна. "С тобой всё в порядке?" спросила Софи. Я покачала головой, ощущая лёгкую дурноту. Это просто нервы. Моя сестра заслуживает того, чтобы сидеть в холоуе, но я не могу избавиться от чувства вины. Ей пришлось расстаться со своими детьми. Софи понюхала моё несъеденное яйцо и отправила его в рот. Поскольку мы пока так и не увидели, как бомбы падают на Лондон, полагаю, ПВО какое-то время сможет обойтись без меня. Несколько французов сдвинули столики рядом с нами, устроив вечеринку. Они заказали выпивку и громко беседовали по-французски. В Лондоне было уже порядка 7 тысяч человек из свободной Франции, а потому я не удивилась бы, заполони они всё кафе. «Ты знаешь французский?» — спросила Софья. «Знаю». Она усмехнулась и с заговорщицким видом наклонилась над столом. «Переведи мне, что они говорят. Наверное, они не хотят, чтобы британцы их поняли, потому и говорят по-французски». «Возможно». Правда, если бы мы были во Франции, то, скорее всего, общались бы на английском. О, нет, Нэнси, мы общались бы только по-французски, потому что это très chic, так шикарно. Я рассмеялась, склонила голову на бок и прислушалась, вертя в пальцах ножку бокала. Они говорят, что для таких французов, как они, правительство всё ещё находится во Франции, и его поддерживает парламент, созданный на территории неоккупированной, Сама знаешь, кем. В разговоре мужчин возникла пауза, и я забеспокоилась, не раскусили ли они меня. В моей голове закружились мысли. Если я правильно расслышала, то они не из свободной Франции. Ну и, спросила Софи, поскольку это отделение ещё существует, его нельзя списывать со счетов. Он говорит, что создание правительства в Лондоне явный признак восстания, и Де Голлю следует позаботиться об этом. Мои глаза округлились, и сделав глоток вина, я расхохоталась, будто Софи сострила. Я полагаю, эти люди, я закусила губу, не в силах произнести вслух, что сидящие возле нас мужчины сторонники виши, и, следовательно, нацистские коллаборационисты. Софи, догадавшись, беззвучно прошептала слово виши, и я молча кивнула. Я случайно подслушала разговор предателей. Смеясь громче, тихо велела я, и Софи рассхохоталась до да так громко, что привлекла внимание французов. "Нам лучше идти", сказала она, и кивнула. Поднявшись я из-под тишка, бросила взгляд на мужчин за столом, стараясь запомнить их одежду и черты лица. Пожалуй, мне придётся встретиться с Глэдвином Джебом перед отъездом в Хайклиф. 8 июля 1940 года. Дорогой Марк, Я наказана. Свернувшись калачиком в ванне в Highcliff Castle, я подтянула колени к груди. Боль разрывала мои внутренности. Точно такую я ощущала, когда потеряла первого ребёнка. И вот это случилось снова. У меня даже не было шанса порадоваться жизни, растущей во мне. Я просидела здесь несколько часов, пропустив завтрак, не в состоянии пошевелиться. Когда кто-нибудь стучал в дверь, отзывалась слабым голосом: "Я неважно себя чувствую". В шкафчике я нашла бритву. Вероятно, её забыл кто-то из мужчин, гостивших здесь. Я положила её на край ванны. Серебро лезвия сверкало в жёлтом свете, словно подмигивая мне, призывая навсегда покончить со всеми страданиями. Я брала бритву в руки, прикладывала к запястью, но каждый раз, когда пыталась нажать сильнее, в дверь стучали. Это напоминало мне, как и в тот раз, когда я сунула голову в духовку, что есть люди, которые будут горевать из-за моего ухода. Я не могла заставить себя не вылезти из ванны, не расстаться с бритвой. Так мы смотрели друг на друга, пока я переживала потерю ещё одного ребёнка. Утро перешло в день, стук в дверь не прекращался. Вдруг я услышала звук уверенно приближающихся шагов, и в следующий момент в ванную комнату ворвался цветочный аромат духов Софи. Как же она вошла? Я взломала замок. «Как ты чувствуешь себя?» Она остановилась, глядя на меня и на розовую воду в ванне. Затем её взгляд скользнул по бритве. «О, ты же не...» Руки Софи взметнулись ко рту. «Нет, я потеряла ребёнка». С трудом выговорила я, стуча зубами и продемонстрировала руки с неповреждёнными запястьями. «Не жалей меня. Такова воля Господа. И я заслужила это». Я прижала ладони к животу, который свело от очередного спазма. Софья щёлкнула языком, сунула бритву в свой карман и схватила большое полотенце. «Вылезай из ванны, Нэнси. Никто не заслуживает такого, и уж меньше всех ты». Она вытащила меня из воды, обнаружив при этом неожиданную силу. Я стояла на дрожащих ногах, оставляя на полу следы ребёнка, которого мы с Питером оказываются зачали. Тело и сердце разрывались от боли. Софья вытерла меня, помогла одеться и даже смастерила необходимые гигиенические принадлежности. Если можно, пусть это останется между нами, попросила я. Я ни слова никому не скажу. Софья схватила меня за плечи. "Это не твоя вина. Ты же это знаешь, правда?" Я покачала головой, в горле застрял комок. Неприлично, что Софья видит меня в таком состоянии, но почему-то рядом с ней я могла отказаться от сдержанности, которая заставляла меня реагировать на все жизненные перипетии со спокойствием и невозмутимостью истинной англичанки. "Это из-за сестры", прошептала я. Диана оторвали от её детей, Если бы только я не согласилась на ту встречу в Министерстве внутренних дел. Нет, отрезала Софи и принялась расчёсывать мои спутанные волосы. Если бы только я не вмешалась. Тогда Гитлер был бы уже на наших берегах. Ты поступила правильно, Нэнси, и я не желаю больше слышать об этом. Ты не сделала ничего, что привело бы к потере ребёнка. Она слабо улыбнулась, если только не прыгало всё утро с кухонного стола. Не прыгало и не ездила на велосипеде. Ты что, бездельница? Софья пощипала мои щёки и накрасила мои губы помадой, которую взяла с туалетного столика. Большую часть жизни поддержала я шутку. Софья усмехнулась. Ты просила не жалеть тебя, так что ловлю на слове. Да и вообще, мы здесь ненадолго, поэтому некогда плакать в подушку. Займёшься этим по возвращении домой. Не собираюсь. Ни здесь, ни дома. Вот и молодец. Софи отстегнула Ирис от своего кардигана и приколола к моему лацкану. Это подбодрит тебя. Мне он определённо придал сил, но я ожидаю, что ты его вернёшь. Рукой, весившей, кажется, 100 фунтов, я коснулась нежных лепестков. Мне и в голову не пришло бы не вернуть. Ты уверена, что обойдёшься пока без него? Софи кивнула, Поправила причёску перед зеркалом и освежила помаду. Тебе он нужен больше, чем мне. Я проглосила комок в горле. Мне хотелось сказать Софи, как много для меня значит наша дружба, но я не находила слов. Она стиснула мою руку, дав понять, что знает это. Тебе нужно отдохнуть. Я попрошу, чтобы тебе прислали что-нибудь поесть и не послать ли за доктором. Я отрицательно покачала головой. Последнее чего я желала бы это лежать в одиночестве в кровати. Не думаю, что мне понадобится доктор. Это случилось рано утром, да и не хочу я отдыхать. Ты чувствуешь себя в состоянии помочь мне и Ви. Эти эвакуированные детишки из Лондона устраивают ужасный беспорядок внизу, а собрать их вместе, чтобы покормить, не легче, чем согнать перепуганных овец с пастбища. Они разбегаются во все стороны. Замок тёти Ви стал центром сбора детей, эвакуированных из Лондона и Саут-Гемптона. Они оставались у неё на несколько дней, а затем их распределяли в семьи местных жителей. Некоторых даже отправляли в Канаду. «Я помогу. Что может быть веселее, чем гоняться за ребятишками?» Я одарила её своей лучшей язвительной усмешкой и сразу почувствовала, что прихожу в себя. «Тогда обещай». Если ощутишь слабость или начнёшь терять сознание, то сразу ляжешь и позволишь мне вызвать доктора. Обещаю. В столовой хорошие скатерти заменили большими простынями, их было легче стирать. Дети ныли по поводу овощного супа, который мы им подавали. Один зашёл настолько далеко, что спросил: "Нет ли у нас консервированного лосося?" Однако они сильно проголодались и вскоре уже с удовольствием хлебали душистый суп. Покончив с трапезой, мы повели их во двор гулять. Мои собаки бегали кругами вместе с детворой. Мы с Софи сели на край фонтана с дельфином и мальчиком, и вскоре к нам присоединилась тётя Ви. Мне будет очень не хватать вас, когда вы уедете. Она промокнула блестевший лоб платочком и вернула его в рукав. На целые мили вокруг не найдётся ни одного дворяцкого или лакея. Если вы нас примете, мы с радостью снова поможем, сказала я. Вам здесь всегда рады. Тётя Ви погладила меня по руке. Через несколько дней свершилось то, чего мы боялись. Немцы начали бомбить нашу любимую страну. Люфтваффе атаковали Уэльс, Шотландию и Северную Ирландию. Мы с Софи поспешно собирали вещи, чтобы вернуться в Лондон. Наш отпуск закончился. и у меня было щемящее предчувствие, что до следующего пройдёт очень много времени. Бомбардировщики попытаются стереть Лондон с лица земли, это лишь вопрос времени, и мы должны быть там, с ним. 24 августа 1940 года. «Дорогой Питер», — зачёркнуто. Вой сирен вырвал меня из глубокого сна. Я нащупала лампу на прикроватном столике и умудрилась включить её, не столкнув на пол. Часы показывали три часа утра. Милли зашлась лаем, перебудив всех собак. «Тише, тише», — уговаривала я, но мои слова заглушили крики уполномоченного ПВО на улице. Это не учебная тревога. Я откинула одеяло, надела халат, сунула ноги в тапочки и промчалась по дому. На ходу свистнула собакам, следовало вывести их во двор в бомбоубежище Андерссона. Несмотря на лето, ночной воздух был прохладным, и в тёмном тесном убежище под землёй я дрожала, прижимая к себе тёплых собачек, и жалела, что не выполнила полностью инструкции относительно обустройства бомбоубежища. Не положила на узкую металлическую скамью пуховые одеяла и подушки. Снаружи сирены продолжали завывать, порождая эхо, и моё дыхание вторило им. Издалека донёсся новый звук, ужасающий грохот. Бомбы попали в цель. Я содрогнулась, вжимаясь в металлическую скамью. Собаки дрожали в моих объятиях. За грохотом последовал трескучий ответ Зениток снова и снова. Собаки заскулили, напуганные этим громовым стаккато. Страх пронзил меня насквозь. Холод пробирал до костей, и я принялась растирать руки. Почему я не взяла жильца? Или не попросила Глэдис остаться на ночь. Она ещё не вышла замуж, её жениха зачислили в полк Питера. Милли спрыгнула на пол и расхаживала у моих ног, тяжело дыша и подвывая. Я не могла её видеть, но знала, она смотрит на меня снизу и удивляется, почему я ничего не делаю, чтобы прекратить этот шум. А что я могла сделать? Что вообще можно было сделать? Всё будет хорошо, моя сладкая, всё будет хорошо. Я говорила это не столько для Мили, сколько для себя. Подняв собаку на колени, я уткнулась лицом в её шею и закрыла глаза, словно могла видеть бомбы и зенитки. Я молилась, чтобы с нами всё было хорошо. Вообще-то мне не свойственно опускаться на колени и молиться. Я поступала так только в детстве, надеясь получить нового домашнего питомца. Но сейчас я встала коленями на твёрдую холодную землю. Бомбы летели беспрерывно, и я уже изучила определенную последовательность. Свист, затем яростный грохот, от которого земля содрогалась, а мне казалось, будто бомба упала прямо на меня. Насколько близко все это происходит. Я дотронулась до стены убежища, ожидая ощутить жар от пламени снаружи, но металл был холоден, как лед. И внезапно воцарилась тишина. Столь же быстро, как некоторое время назад она исчезла, затерявшись в звуках войны мне показалось, что кто-то вдали выкрикивает моё имя затем крики приблизились трясущимися руками я толкнула дверь бомбоубежища и она открылась в предрассветном сумраке мы лицом к лицу столкнулись с софи слава богу воскликнула она прижимая меня к себе сквозь ночную рубашку и тонкий халат я почувствовала укол от её острой булавки ириса Но мне было всё равно, и я крепче обняла её. Ты вся дрожишь. Вдалеке в утреннее небо поднимался дым. К счастью, в непосредственной близости от меня ничего не горело. Софья приследила за направлением моего взгляда. Oxford Street. Я кивнула, испытав одновременно и облегчение, и ужас. Oxford Street, примерно в 2 милях к востоку. Несколько минут езды на автомобиле. Есть жертвы. Да. Им сейчас оказывают первую помощь, а я как только освободилась, понеслась сюда. Хотела удостовериться, что ты в безопасности. Я должна помочь. Отвезу тебя на станцию, но сначала переоденься. Чашку чая пока будешь меня ждать, предложила я. Софья наклонилась к тяжко вздымиле, успокаивая её. Я сделаю нам по чашке чая, пока ты одеваешься. Пойдём, лапочки. Я щёлкнула пальцами собакам. И ты тоже, Айрис. Софья усмехнулась, услышав прозвище, которое я ей дала, и выпрямилась. У тебя случайно нет сахара? Я 100 лет его не ела. Есть. Сахара у меня мало, но хватит на несколько щедрых порций. Я отдам его весь Софье, если она захочет. Представляет ли она, насколько дорога мне? Мы знакомы меньше года. Но ей известно так много моих секретов. И это она вытащила меня из самой тёмной бездны всего месяц назад. Да я отдам ей весь свой сахар и вообще всё, что угодно, если она попросит.